Глава пятнадцатая. Первая. Марий терпеливо подстерегал тот момент, когда Лисицын останется один. Но Стан никогда теперь не пустовал. Почти ежедневно сюда прибывали новые рабочие, которые Краюхин посылал то на Синее озеро, то в заболотную тайгу, то в промойну Яр. Лисицын жил хлопотно и всегда куда-то торопился. Не успеет Морей слово вымовить а Лисицыну шесть лет просто. Правление колхоза поручило Лисицыну до наступления шишкобоя в кедровниках помочь экспедиции организовать снабжение продуктами. Лисицын знал, что в эту пору лето самое верное дело рыбалка. Он привез своего главного стана на Тургайской гриве сети и начал им ловить рыбу в курье. Тут у него на берегу в шелыше был запас соли и две огромные колоды-долбленки, в которых он и засаливал рыбу, когда она оставалась сверх ежедневных потребностей на питание артели-изыскателей. — Ты что, Миша, на курью собрался? — как-то спросил его Марей, подкараулив на берегу возле лодок. — Туда, Гордеевич, все Сети надо посушить. Возьми меня. Разговор с тобой будет. — Садись, Марей Гордеевич, в нос обласка. Старик с охотой сел в водку. Когда лисица выплыл на середину реки, Мария спросив: «А что, Миша, выходит, что Алеша и Суленька и Дела на лад пошли?» Лисица, не придававший большого значения взаимоотношений молодых людей, ответил в своей обычной манере, «Не страдай ты за них, Мария Гордеевич! Не было на свете такого случая, чтоб добрая девка без парня осталась, а добрый парень не нашел себе девки». — Ну, не скажи, Миша, — не согласился Мария Гордеевич. — Он, софь Захарна, уж не девица ли? — И настать, ладно, и облика мила, и образована. — Вот ты, сбежала? Видать, поняла она, что Уленька перешла ей дорогу безвозвратно. Лисица небрежно махла рукой. — Найдет по себе. А что от Алешки отстала, то есть счастье. Неровня он ей. Она городская канарейка, он таежник — и лучше ули ему невест не найти. Это как хомут всегда будет на коне, и в другие места его не потянет, ни за что не потянет. Резонно рассуждает Миша, — одобрил Мария и задумался. Лисицын взглянул на него и понял, что старик совсем не об этом собирался с ним говорить. Все это только присказка, а сказ впереди. — Ну, а ты-то, как, Марий Гордеевич, привык душой к нам? Не тянет тебя обратно северная земля? — спросил Лисицын. Старик словно ждал этих вопросов. Он встряхнул седой гривой, оживляя, сказал, — Нет, Миша, не тянет меня обратно северная земля. Попривык я к вам, а только покою в душе нет у меня. — Чем же мы тебя не угодили, Мария Гордеевич? Скажи, всем Миша угодили. — Уж так я доволен вами, что будь я верующий так бы за вас и валился. — А спокою нет, Миша, по другой статье. Кровь моя в этих краях оставалась. И Мария принялся рассказывать Лисицыну о своей жизни с Марфушей, о ее смерти, о сыне, которого он отдал чужим добрым людям в притаежном, в морозную, в южную ночь. Лисицын поднял весло и лишь временами окунал его в реку, чтобы направить ход лодки, скользивши по течению. И обычно быстрый на слово лисица сейчас сидел как пришибленный, перед его мысленным взором проходили, как живые и мучительные картины большой жизни старого и дорогого ему человека.